Четверо за ее спиной отпускают скобрезные замечания так громко, что она не может их не слышать. Они явно ждут какого-нибудь ответа с ее стороны, и тогда наверняка затеют скандал. Нет, она проявит выдержку и не будет им отвечать. Ведь как только на дорожке кто-нибудь появится, эти мерзавцы от нее отстанут. А вон там впереди уже мелькнула чья-то фигура. Кажется, прилично одетый человек. Она смотрит прямо перед собой на мост узкой лентой, протянувшейся над рекой, и на пелену тумана за мостом. Идущий навстречу человек быстро приближается. Четверо юнцов неотступно преследуют ее. Чуть не наступая ей на пятки, их грубые циничные голоса звучат у нее в ушах. Похоже, они выпили. Встречный, должно быть, заметив что-то неладное, ускоряет шаги. «Барышня, вы что, с утра пораньше решили подыскать себе кавалера на ночь?» а из нас никто не подойдет. Мы и четыре раза можем, и уж поверьте, не осрамимся. но хоть бы одним глазком на вас поглядели, понятно. Вам сначала нужно представить справку, что мы уже принесли ложную присягу. Все это время она шла все так же спокойно и неторопливо. Но теперь, когда незнакомец уже близко, она ускоряет шаги и даже бежит ему навстречу. Так быстро, что развивается на ветру юбка у худощавого незнакомца, одетого в хороший серый костюм, острые черты лица и светло рыжие волосы. В чем дело? — спрашивает он скрипучим фальцетом. — Что вам угодно от этой дамы? Полураскрыв от волнения рот, Иоганна Крайн стоит совсем рядом, протянув к нему руку, словно собираясь ухватиться за него. Сейчас она уже скорее испугана, чем разгневана. «Ну, на шлюху, которая вышла на промысел, смотреть пока еще можно», — поясняет один из парней. Сказано это было спокойно, почти добродушно, и немного смахивало на отступление. Но незнакомец уже бросился на парня, однако поставить парню под ножку ему не удалось. Очевидно, господин обучался приемам джиу-джитсу. Но недостаточно серьезно. Во всяком случае, он тут же очутился на земле, а четверо негодяев набросились на него и стали изо всех сил пинать ногами. «Вы-то чего лезете?» — кричат они. «А верно, кот этой дамочки!» — вопит один из них. Позади них на дорожке показалась пожилая супружеская чита, и навстречу идут люди, светловолосый господин молча и неподвижно лежит на земле, и Иоганна крайно отчаянно кричит, кричит в голос, люди, идущие навстречу, ускоряют шаги, супружеская чита, видимо, боясь быть замешанной в драку, останавливается, затем поворачивает назад, а те четверо смотрят на лежащего человека, он по-прежнему недвижим. Весь в грязи, изрядно помят, по руке и лицу текут струйки крови. Глаза его закрыты, но он тышит, хотя и очень слабо. «Получил сполна, идиот, скотина!» — не слишком уверенно говорит один из парней. «Вам, барышне, вовсе незачем было так орать», — замечает тот, что в куртке. «Эти дамочки вечно орут, будто их режут. Никто вас не собирался трогать». Подает реплику третий. Но четвертый, взмахнув тросточкой, весело и нагло бросает на прощание. «Уж не в защите барышня!» После чего все четверо отступают. В полном порядке, однако весьма поспешно, в том самом направлении, куда удалилась супружеская чита. и как раз до того, как успевают подоспеть люди, и Иоганна крайно пускается на колени рядом с лежащим, песок колет ей кожу, подходят люди, и вдруг собирается много народу приятного вида рабочий, влюбленная парочка, должно быть из мещан, девочка-подросток с портфелем, двое юношей, видимо, студенты, пожилая дама, опирающаяся на палку. Светловолосый господин чуть приоткрывает один глаз. «Они ушли?» — негромко спрашивает он. Затем с некоторым усилием выговаривает слова своим высоким скрипучим голосом, добавляет «Вы...» испачкаетесь. Вы в состоянии подняться? Не позвать ли врача? Скорую помощь? Или полицейского? А что, собственно, произошло? Сыплются со всех сторон вопрос. Наконец, с и стоном, поддерживаемый со всех сторон, становится на ноги. Благодарю вас, но мне не требуется больше